Часть первая, глава шестнадцатая. Синдор. Если бы я не знал, что обязан этому вампиру своим спасением, точно бы шум поднял. Хотя эти хилики с ним бы не справились, ведь он даже от моей дубины уворачивался. Да чтоб его трясинницы на дно утащили. И поганка, как назло, стоит молчит. А ведь это её кровососная пакость, не моя. Зелёненький, ты сейчас глупость сделать хочешь? Вампир с моего бревна исчез, словно его и не было, зато белобрысый подсел. «Ты вот кабана притащил, чтобы его ели, верно? Тебе его жаль?» «Кого?» Я сперва даже не понял, чего этот странный эльф от меня хочет. «Кабана тебе жаль, зелёненький? Или ты его спокойно убил, чтобы потом так же спокойно скушать?» «Сначала я хотел этого зануду небочного послать, куда леший не заведёт, но потом задумался». «Кабана я убил, потому что троица, отправившаяся со мной, взгрустнулась, и они к нему пристать решили. Так бы я олени прибил. Но да, чтобы спокойно поесть потом». «О, вижу свет в твоих глазах. Ты начинаешь понимать, к чему я клоню». Заулыбался белаврысый и протянул мне бутылку с шаманской настойкой. Я отрицательно замотал головой. «Нет уж, мне пары глотков этого пойла хватило. Не понимаю, зачем он его пьёт постоянно. Гадость редкая». «Для вампиров мы все...» Эльф широким взмахом руки обвёл поляну. «Еда. Причём, заметь, тут поганкина немощь помахала перед моим носом бутылкой, привлекая внимание. Они нас не убивают. Только иногда, когда очень голодны. А кабана уже никто не вернёт. К тому же...» Бутылка снова секунду покрутилась перед моим носом. «Некоторые люди разводят вот таких вот кабанчиков дома. Приручают, чешут ему за ушком, кормят вкусняшками, а потом — раз!» и эльф махнул у меня перед глазами кинжалом, вонзая его в бревно рядом с моей ногой. Убивают его, чтобы съесть. Да чтоб тебя тролли утащили, былинника-правдоруба. И главное, так быстро всё провернул, что я даже топор достать не успел. Кабан-то вам не верил, дрался до последнего. А когда ты уже привык, что тебя любят, то бежишь на зов друга, как дурачок, а он тебе нож в сердце. И всё. У меня возникло странное чувство, что последние несколько фраз были сказаны не о свиньях, диких или домашних. «Но чтоб я Кикимору первой женой взял!» — рассуждал эльф верно. «Кабана я убил. Пусть не обманом, а в честном бою. Вампир же будет просто кровь пить, как комар, только крупный. И прихлопнуть этого комара практически невозможно. Старики рассказывали что-то про осиновые кольи и солнце, Да, этот кровосос даже сам упоминал, что у него с Солнцем отношения сложные. Вот только зачем мне его убивать, если он вроде как наш комар, ручной? Но на всякий случай я предупредил. Чахла, если вдруг мне покажется, что твой неправильный клыкастый знакомый кому-то из вас перекусить полез, я с ним разберусь. И плевать мне с самой высокой ели на то, что он меня вроде как спас. Пусть держится от нас подальше, ясно? Больно ты ему нужен. Насмешливо фыркнула поганка, только взгляд при этом в сторону отвела. Не стало меня сверлить с наглой самоуверенностью, как обычно. «Давайте уже ужинать». Мы поели почти в тишине. Я жевал и помалкивал. Чахла, как ни странно, тоже суп свой наворачивала и шашлыком закусывала. Вкусно вышло. Зато у Белобрысова рот не закрывался. Вот как за день не устал. Да у него уже язык отваливаться должен. Неоднаки Кимра знакомая столько не тараторила. Уверен, он бы и русалок заболтал, причём под водой. При этом лопал он не меньше, чем мы, успевая ещё и к бутылке приложиться. А потом пожелал нам нескучной ночи, улёгся у костра, укутался в свой плащ и уснул. Поганка тоже зевнул но как-то уж очень подозрительно. И быстро так в спальный мешок устремилась, словно ей там мёдом намазано. «Так, чахла, нам надо кое-что обсудить». И за руку эту подозрительную поймал. Пальца на запястье едва сжал, чтобы не хрустнуло у неё ничего. Девчонка всё равно на меня хмуро покосилась. Только я уже ко всем её суровым взглядам привык и даже не рассмеялся. Ну, хочется и казаться крутой и сильной. Но до той же Келды ей раздвоиться в ширину и расстроиться в росточке придётся. Так что приходится взглядами отпугивать. «Ты мне тот глазки не строй!» Рыкнул я на чахлую немочь посуровее. Жалко её, ужасно, но вот прямо... «Попой чую. Что-то она от меня скрывает». А я после того, как про дракона выяснил, ужасно подозрительный стал. Прям сил нет. «Признавайся давай, почему ты вдруг такая тихая стала? Чего учудила?» А в голове быстро так обрывки сегодняшних событий мелькают. Утром поганка нормальная вроде была, если не считать её истерики. Днём в телеге тоже только на Белобрысова косилась недобро. Странности начались, когда вампир появился. Улыбочка эта милая, так что зубы сводит». И потом разговор резко свернуло, когда я объявил, что голову кому-то неправильно клыкастому откручу. Ты ему свою кровь выпить дала? Вот чем она ещё с этим кровососом расплатиться могла? Честью девичьей, что ли? Кому она нужна, пакость тощая? Нет, я к ней привык уже, конечно, но всё равно доходяшка же. Пусть и есть какие-то намёки, что девчонка, а не доска бесполая, но мало их как награда за спасение не прокатит. А вот кровушка, наверное, зайдёт. Драконь ешь, а не обычья. «Нет, не свою», — огрызнулась девчонка. Я тогда сразу на Белобрысова посмотрел и прямо ощутил, как у меня брови у переносицы столкнулись. «Нет, тоже не людская, эльфийская, но только он уже насквозь своим ядом пропитан должен быть». «Твою», — выдохнула Чахла, посмотрела на меня виновато глаза опять в сторону отвела и сбубнила. «Ты раненый же был, крови много, я даже испугалась». Тут она решилась наконец-то на меня посмотреть. А я стоял и тихо радовался. «То есть, выходит, мы с вампиром этим в расчёте, и он не у кого-то из немощей, а именно у меня кровью перекусил. Всё честно. Но да, поганку приструнить не помешало бы. Я уже лицо суровое сделал, даже слова правильные подобрал о том, что нельзя без моего согласия мною с вампирами расплачиваться». А если уж отчудила, то сразу признавайся. Нечего ресничками на меня хлопать». И тут чахло как... всхлипнет. И на шею мне кинулась дурында оглашенная. «Я так за тебя испугалась. Кругом люди вот-вот придут, те, кто тебя стукнул, а я... я... я ничего сделать не могу. Только верёвки с тебя содрала магические».